Глава 9. Определенно текущая неделя могла претендовать на худшую в жизни Ричарда: Бегство из университета, полет на драконе и приземление, что в личном деле фигурирует как попытка покушения, обвинение в бомбометании, заключение о дворцовом каземате, бегство из каземата, разборки с бездушной дворцовой бюрократией. А теперь еще и участие в массовом убийстве прямо через стенку от покоев принцессы. По последнему эпизоду молодой человек проходил то ли подозреваемым, то ли свидетелем. В этот раз Гринривера не стали заковывать, просто разместили в гостевых покоях под охраной. К счастью, без мертвого дракона в качестве украшения. Правда, окон в покоях не было, и свежего воздуха Ричарду ощутимо не хватало. Если кто решит, что на этом неприятности закончились, он глубоко ошибется. В покоях Ричарда навестили два неприметных человека в форме дознавателей. Без применения усиленных методик, только через перекрестный допрос, они практически буквально вывернули молодому человеку мозги наружу. Допрашивать с пристрастием Джимми лично запретил, но дознаватели знали свое дело туго и к исходу дня у них на руках была запись всех действий Гринривера с момента заключения в камеру. Еще пара суток ушла на то, чтобы допросить трупы. Увы, покойники не отличались ни многословием, ни знанием деталей. Опять же, допрашивать поднятых ни один следователь не любил. Мало того, что это занятие плохо сказывается на ауре, было бы только это, можно и смириться. Беда в том, что поднятая... Абсолютно послушные воли некроманты и абсолютно правдивы, но отвечают исключительно на заданные вопросы. Причем отвечают буквально. А главное, они могут поделиться только той информацией, что содержится в их памяти. То бишь, если, скажем, при жизни покойник запомнил, что вчера в три часа пополудни мимо него прошли пять караульных гвардейцев, он и будет утверждать, что их было пятеро, потому что он так помнит и плевать, что гвардейцев на самом деле было шестеро. Именно потому, что при допросе покойников все время приходится задавать кучу наводящих вопросов, чтобы отличить, где реальность, а где домысел, следователи так и не любят это занятие. С живыми все таки проще, особенно интенсивными методами. Конкретно с этими десятью трупами проблема состояла еще и в том, что убиенные девицы были зарезаны во сне и ничего по делу сообщить не смогли а единственный из четверых убийц, кто знал хотя бы внешность заказчика, да и просто командовал акцией, исчез вместе с Рэем Салюхом и герцогом Штормхоллом. Последнее, кстати, стало известно не от покойников. Изучение остаточных магических эманаций подтвердило срабатывание портала и перемещение через него троих человек. Но кто был третьим, выяснилось не сразу. И лишь потому, что герцог тоже пропал. Все это время Гринривер сидел в комнате безвылазно. Время он коротал за изучением содержимого книжных шкафов. Гораздо охотнее Ричард ушел бы в запой, но спиртного ему не давали. Впрочем, изучение полного издания саги воюющих королевств его увлекло. И даже общение с бесцветными следователями уже не так травмировало душу. Увы, и этим беды не ограничились. Был еще насквозь загадочный Уллерих который мог прийти в покои узника в любое время дня и ночи. Просто так зайти, развалиться в кресле и долго, молча наблюдать за молодым человеком. Ричард попробовал драться, но старик вышел и вернулся с охраной из магов. Те молча скрутили молодого человека заклинаниями и подвесили в воздухе. Вниз головой. И висел графёныш, пока не надоело пленителю. К концу третьего дня Гринривер был на грани истерики точнее, уже за гранью, но чтобы сорваться, ему не хватало только повода. К чести Ричарда, идея снова податься в бега, используя атрибут, если ему и пришла в голову, то задержалась там недолго. Добряк Ульрих умел не только подбирать кадры, но и делать выводы из собственных неудач. Обиталище Гринривера со всех сторон, не исключая пол и потолок, окружали комнаты, в которых не просто дежурили маги высшей категории, но и воздух буквально искрил от сторожевых и ловчих заклятий. Что первый император и продемонстрировал непосредственно перед заселением внучека в апартаменты. Дескать, что ты будешь делать в соседней камере? Правильно, висеть обездвиженный и обеззвученный, пока мне не надоест. Или пока не разберемся с твоим последним делом, смотря что раньше произойдет. Внучок предупреждению внял, и углубился в историческую романистику. Когда в дверь вежливо постучали, ричард не сильно поверил своим ушам. В его покое шастали все, кому не лень. Разумеется, без стука. И, разумеется, возражений никто не слушал. Ни о каком уважении к личному пространству эта публика во главе с неубиваемым шизофреником Ульрихом тоже не была осведомлена. Поэтому Гринривер на стук, тем более вежливый, отреагировал разеванием рта от изумления. Стук повторился. Ричард наконец смог вернуть челюсти на место и выдавить. Войдите. Дверь распахнулась, и в покое вошел пожилой высокий мужчина в ливрее с особыми эполетами. Если графонаш верно вспомнил, такие эполеты означали принадлежность носителя к церемониальной службе дворца. Сэр Ричард, чем обязан? Сэр Ричард уставился на гостя налитыми кровью глазами. Он очень хотел кого-нибудь убить. И всей душой сожалел, что конкретно этого визитера убить не сможет. Причем не только потому, что такой поступок никто во дворце не одобрит. Что бы ни утверждал Рейс но окончательным чудовищем Гринривер не был. И вежливость нового гостя ему, в общем-то, понравилась. Гость тем временем отвесил фантастически элегантный поклон. «Разрешите представиться. Клаус Бернау, старший церемониемейстер его императорского величества. Прошу вас уделить мне несколько минут вашего драгоценного времени». Ричард окончательно распрощался с идеей нарваться на конфликт и неожиданно для себя кивнул, гордо, но с некоторым уважением. Бернау еще раз поклонился и продолжил. «Сейчас вам принесут парадный мундир. Также вас посетит цирюльник». После этого вы сможете заказать в покое легкий завтрак, меню вам тоже принесут. Через три часа в малом колонном зале пройдет торжественная церемония награждения. Вы должны присутствовать как один из награждаемых. Церемония награждения? Если кто и понимал что-то в происходящем, то звали его точно не Ричард. Да, вы будете награждены алмазным щитом за спасение члена императорской фамилии. Но... Перед церемонией вам все разъяснят подробно. А затем не смею более злоупотреблять вашим вниманием». Мужчина поклонился с отшагиванием, прощаясь, и вышел из покоев, оставив дверь приоткрытой. Ричард потёр глаза и вышел следом. Конвоиров снаружи не оказалось. Зато обнаружилось несколько слуг, которые несли целый ворох одежды. Было пусто и в соседних комнатах, что явно свидетельствовало, Следствие завершено, и с Ричарда сняты все обвинения. «Могли бы и извиниться», — буркнул графёныш и облегченно выдохнул. Вся эта история его жутко вымотала. Безмолвные слуги помогли молодому человеку принять ванну, а ухоженный мужчина с подкрученными усами расчесал волосы и сбрил неопрятную щетину. Только вот круги под глазами, кровавую сетку на белках и безумный взгляд — Исправить могла разве что неделя полноценного отдыха. Но именно ее никто не предлагал. Отражение смотрело на графёноша из зеркала, источая холодное презрение и неизбывную злобу. Молодого человека обредили в зеленый сюртук с оторочкой тёмно-коричневого цвета. Зеленый и коричневый — фамильные цвета гринриверов. Ладно бы только это. На сюртуке красовались медные пуговицы со стилизованными карпами гербовыми животными фамилии. Откуда это все нашлось во дворце, да еще и превосходно сшитые померки, которую никто не снимал, Ричард об этом даже думать не хотел. Слуги поспешно сбежали, оставив недавнего узника наедине с мрачными мыслями. Наряжаться в фамильные цвета младший сын графа не любил, поскольку всякий раз при этом вспоминалось, что ему-то графство не светит. Да и вообще Ричард не любил себя чувствовать бревном, плывущим по течению. А сейчас он ко всем этим радостям абсолютно не понимал, что происходит и чего еще ждать от судьбы. Мрачное размышление прервал скрип распахнутой двери. «Вот, вот он. Не уверен, что в твердом рассудке, но живой. И, как мне доложили, уже не такой вонючий». Детский голос начальника тайной канцелярии разнесся по комнате. «Трезвый». Второй голос с недоверчивыми интонациями принадлежал Рэю Салиху. «Трезвый и злющий. Его там дядюшка Улирих кошмарил два дня, пока результаты допроса не пришли. Все горевал, что все исполнители мертвы». Звуки продолжали доноситься из коридора, словно участники беседы застряли на входе. «Ричард, этот мог». «Да откуда мне знать, о чем ваш приятель сожалел? Я про дядюшку. Горевал очень, что придется отдать вас мне обратно». Ему Грин Ривер как-то очень по душе пришелся. Жуткий человек, ваш дядюшка, я вам скажу. Третий голос принадлежал герцогу. А он правда основатель династии? Ага, живой и здравствующий. Впрочем, мы это не афишируем, все так же весело ответил мальчик. Вы собираетесь заходить? Или так и будете там торчать и вещать на весь дворец? Ричард не выдержал и сам направился к двери. Лучше ты к нам. «Не люблю, знаешь ли, казематы», — проворчал Рэй в ответ. «А что в итоге-то выяснилось? Чего это за урод были?» «Диверсанты. Самые натуральные. Три сотни лет их не видел. Третье почти успешное покушение за эту неделю. Чую, не видать мне годовой премии». Ричард вышел в коридор. Под газовым фонарем напротив двери собрались знакомые лица. Рэй с замотанной головой и сэр Кристофер с изрядно побитым лицом нависали над Джимми. И вся троица совершенно не обращала внимания на Гринривера. «В нашем полку за похожий косяк контрразведчика главного повесили». В голосе бывшего лейтенанта звучало неодобрение. «Вы там совсем мышей не ловите, что ли, Джимми? Какие к дьяволу диверсанты в императорских покоях? Как они вообще там оказались?» «А чем плохи диверсанты в императорских покоях?» Его величество плохо спит ночами, и ему надо развлекаться. Ладно, джентльмены, не нервничайте. Просто поймите. За три с гаком тысячелетия императорскую фамилию столько раз проклинали и благословляли, что обычными мерками происходящее не измерить. Беззаботный поначалу, теперь голос мальчика обрел вкрадчивые интонации. И в какой системе измерения, пропущенный в самое сердце дворца отряд убийц, можно считать незначительным проступком? «Я тоже рад буду увидеть вас в петле», — выдал Ричард вместо приветствия. «А, вы же не в курсе. Императорская власть проклята», — произнес ее мудрости Джимми так, будто это все объясняло. «Любая власть проклята. Но это не повод выдавать лицензию на отстрел правителей». Раз возможности убивать не было, Гринривер решил хотя бы унизить кого-то. Проштрафившийся контрразведчик показался ему вполне годной кандидатурой. Впрочем, саму контрразведчику. Это не казалось ни в одной букве. «Императора можно и нового найти. Лучше пусть заговорщики пытаются убить императора, чем подточить основы императорской власти», — жестко ответил он. «Властители приходящие, а вот власть абсолютно. Я служу уже восьмому императору». Штормхолл странно прищурился и выдал. «А могли бы третьему. Я ведь прав?» Джимми покосился на герцога с изрядным подозрением. «Вы на удивление неплохо осведомлены, сэр Кристофер. Я бы сказал, подозрительно неплохо. Впрочем, это ваши с государем дела. Я в них не суюсь. Замечу лишь, что за долгие годы моей службы правителей ни разу не убивали. Хотя покушений было множество. Обычно их смещали наследники. Иногда насильно, но без смертельного исхода. Убить действующего императора вообще очень сложно» смещенного намного проще, на это и не обязательно». Жутковатый мальчишка покачался с пятки на носок, вскинул голову и посмотрел на шторм Холла снизу вверх так, словно глядел сверху вниз. Ричард бы не отказался научиться подобному искусству. «И вот что я вам еще скажу, сэр Кристофер. Возможно, вы многое знаете, но кое о чем вряд ли даже догадываетесь. Например, о том...» почему уже три тысячи лет за спиной каждого императора стоит бессмертный первый. Тядюшка Уллерих, конечно, за эти века превратился в ходячую коллекцию психических отклонений. Зато нет проблем с узурпацией власти. Когда за троном стоит нечто настолько старое, могущественное и жуткое, не возникает желания стать единоличным правителем. А у кого все таки возникает, те довольно быстро расстаются с короной. Мы — просвещённое государство. Сменяемость власти — залог успешного существования империи. Ричард внезапно осознал, что стоит с раскрытым ртом. Он бросил взгляд на спутников. У них тоже челюсти норовили выпасть на сапоги. То есть регулярные покушения укрепляют государственность? Я верно понял. Герцог попытался улыбнуться, но дернулся, кривясь от боли. все таки ему изрядно досталось в потасовке. Именно. «А еще это способ жить с проклятием. Практика, освещенная временем», — покивал древний мальчик. «Так что за проклятие-то?» — очнулся от обалдения Рэй. Джимми снова покачался с пятки на носок, затем проскакал по полу, выстланному квадратными плитами черного и светло-серого камня. На одной ноге по черным квадратам, на двух — по светлым. У стены он развернулся и наставил на Рэя указательный палец. Была такая страна, мирта -Сванага. Населял ее странный народец, низкорослый, косоглазый. Чтили каких-то древних богов. Стать частью империи отказались. Принудительно присоединить не вышло. Они развернули настоящую партизанскую войну. А тогдашний император Константин II Стремительный решил показательно наказать дикарей, чтобы другим неповадно было. А что, цель хорошая, регион богатый, не сильно населенный. Только вот когда от народа Мирта-Сванага не осталось почти ничего, последние живые дикари собрались в одном месте и взошли на алтарь жертвами. «История красивая, да только дикари постоянно так делают. Как они проклятие умудрились наложить на императорский род?» — удивился Рэй. «Сами же говорите, мало их оставалось. Для такого проклятия, чтоб за тысячу лет не ослабло даже, нужны тысячи жертв». «О, я смотрю, вы разбираетесь в теме. Доводилось участвовать в карательных походах?» Мальчик с любопытством посмотрел на Салиха. Тот лишь криво ухмыльнулся в ответ. «Ладно, это потом как-нибудь. А вот вопрос ваш правильный. Эти дикари не просто взошли на алтарь. На алтарь они взошли вместе со своими богами. И прокляли они не просто род императоров. Они прокляли саму власть. Защиты от такого не придумано». Нейтрализовать или отвести тоже нечем. Разве что наших богов уговорить на алтарь. Короче, это необычное посмертное проклятие. Никогда мы не встречали прежде, никогда не встречали потом. И в чем проклятие заключается? Каждый возжелавший смерти правителя получит шанс. Серьезно? Нет, шутка была. Не прошла. Слушайте, откуда мне знать? Мы же не слышали, что они там изрекали, помирая вместе с богами. И никто из живых не слышал. О мертвых уже не спросишь, от них даже пепла не осталось. Суть проклятия восстановлена по косвенным признакам и наблюдениям. Можно уверенно сказать, что любой, кто искренне ненавидит текущего правителя, может попытаться его убить. И эта попытка, в общем, не поможет никакая охрана. Убийцу будет вести сама судьба. Отвернувшиеся часовые, неожиданно сломанные замки, потерянные вещи все будет играть на руку покусившемуся и он гарантированно окажется лицом к лицу с императором. А вот дальше судьба отходит в сторону, и непосредственный успех покушения зависит только от убийцы. Хрень какая-то. Рэй явно не очень-то верил собеседнику. Всегда можно сделать так, чтобы полностью исключить проникновение убийцы во дворец. Это вопрос организации и только. Пробовали. Чего только не пробовали. Да, полностью блокировали все подходы. Но тогда сам мир начинал помогать убийце. Вплоть до того, что моего шестого подопечного убило арголитом. Ему на голову камень чайка уронила. «Это как? Он же крохотный. И стоит...» Рэй задумался и почесал в затылке. «Очень дорого, короче. Сколько ж его там было?» «Арголит?» Герцогу слово было явно незнакомо. «Он же двемерит». «Материал, присутствие которого развеивает магию и божественные эманации». «Я знаю, что такое двимерит», — перебил Штормхолл. «Но это ж какого размера кусок был?» Джимми показал руками. Остальные восхищенно покрутили головами. «Главное — сокровище казны. Стратегический запас — почти два килограмма. Ульрих мне потом сказал, что это самый выгодный обмен был на его памяти». Мы потом пытались так добывать двемерит. Начальник тайной канцелярии грустно вздохнул. Следующий император подавился вишневой косточкой. Так что вернулись к тому, что просто стараемся отслеживать убийцы и делать так, чтобы до императора они добирались максимально истощенными. А поскольку большинство императоров — очень сильные маги, как правило, высшей квалификации, а некоторые и вовсе архимаги. Короче. Лучше позволить измотанному убийце дойти до конца и встать лицом к лицу с государем. Из восьми с лишним сотен покушений, которые помнит Уллерих и которые отслеживали по описанной схеме, завершились успехом всего лишь пять. Согласитесь, это совсем немного на общем фоне». Джимми картинно развел руки и слегка поклонился, шаркнув ножкой. Шторм-Холл, впрочем, не спешил заканчивать разговор. Он встал в полуоборот к мальчику-министру, некоторое время вертел на пальцы одно из колец и, наконец, повернулся к Джимми. Все это очень благородно. Однако совершенно не объясняет один факт. Будьте добры, поведайте нам, если уж пошла такая откровенность, как это четверо совершенно посторонних людей, обвешанных оружием и артефактами, оказались в главном дворце резиденции абсолютно незамеченными ни для патрулей, ни для охранных систем, И почему на семь убийств подряд отреагировал только мой кулон? Да и то лишь потому, что я оказался поблизости. Джимми заметно поморщился, но все таки решил ответить. Этому может быть лишь одно непротиворечивое объяснение. Организатор покушения принадлежит к правящему дому. Только члены императорской фамилии не отслеживаются системой безопасности. И только они могут дать постороннему человеку коды высшего допуска отключающее слежение». Повисло крайне неприятное молчание. Распоследнему дикобразу было понятно, что намного лучше было спать в обнимку с драконьим трупом, чем вляпаться в разборки внутри императорского семейства. Джимми окинул взглядом обалдевшую от такого поворота троицу и, понизив голос, произнес. «Еще одна загвоздка, джентльмены. Мы тщательно отслеживаем любые слухи о проклятии и убиваем всех лишних носителей этой тайны. Так что постарайтесь не слишком афишировать полученные знания, чтобы не стать такими вот лишними. Ричард, вы что-то хотите спросить? Да, джентльмены, подойдите поближе. Хочу сказать что-то очень конфиденциальное. Гринривер тоже понизил голос. Заинтригованные мужчины подошли ближе. Какого хера тут? возмущенный его полиграфеныша прервал салих. обилие контузии в сочетании с армейской биографией прививает определенные рефлексы например вы сперва бьете орущего вам на ухо человека а уж потом разбираетесь какого тут хера да знаете рай у меня есть замечательная заживляющая настойка джимми озадаченно созерцал накаутированного ричарда оно надо «Церемонии, сам очнется. «Так вы же ему лицо разбили. Куда ему с таким фонарем? У Гринривера действительно на месте приложения кулака наливался основательный кровоподтёк. «Зато сразу понятно, что человек побывал в битве не на жизнь, а на смерть». Рэй вытер кулак носовым платком. «Живота, так сказать, не щадил». После такого заявления глава тайной канцелярии принялся внимательно изучать лицо герцога Штормхолла. Тот правильно понял и аккуратно помотал головой. «Нет, это меня уже при задержании. Мы очень оригинально добирались до дворца. Он залез в центральный фонтан Фолдертауна. Нас телепортировало на окраину города. Ни документов, ни уличной одежды, ни денег. И этот красавчик, у которого портал был, сгорел через пять минут в пыль. Вместе со всем своим барахлом. Ну вот». Сэр Кристофер и предложил быстрый способ добраться до Левенгарда. Осквернить памятник десятому императору. Уж, извините, имя не помню. И тут же исполнил. опорожнился прямо на простёртую руку, благо там удобно. Прибежала вся полиция во главе с мэром. «Долго, били. сочувственно поинтересовался мальчик. «Его?» Салих покосился на нового знакомого. Тот скромно улыбался. Да на нем артефактов. Без огнестрела не обойтись. Да и то, зенитное орудие нужно минимум миллиметров от тридцати!» А лицо. Это он упал на бортик фонтана. Там скользко было. От этого артефакта не защитили. Джимми почесал в затылке. И долго вас мурыжили? Не, все быстро сработало. Тут герцог прав оказался. Нас сразу доставили в каталашку пришел допрашивать аж сам шеф полиции. Как-никак государственные преступления, осквернение изображения. Вот это все. А сэр Кристофер ему кольцо под нос сунул, но он нас сразу сюда отправил. Незавычные, чины, к сожалению, не обладают необходимыми полномочиями. А пробиться на прием к тому же шефу полиции? Я слишком хорошо знаю нравы провинции. Чтобы дело быстро продвинуть, надо сразу начинать с самого верха пояснил аристократ, пожимая плечами. «Ох, дела мои тяжкие. Берите бедного Гринривера и пойдемте его чинить. До приема не так много времени осталось». «Ричард, прошу вас, держитесь». Тихий голос с полной скрытой иронией проник сквозь затуманенный разум, и Гринривер сконцентрировал взгляд на говорившем. От нахлынувшего адреналина его глаза расширились, Дыхание стало очень частым. Да-да, вот так. Дышите и молчите. Если вы и сейчас опорожните желудок мне на ботинке, я буду вынужден вас отдать палачу лет на пять, не меньше. Император простегнул клацкану сюртука орден, после чего отшагнул назад и глянул растерянному графенушу в глаза. И прежде чем пришло хоть какое-то понимание происходящего, Тело само встало на левое колено и преклонило голову. Император, коротко кивнув, пошел дальше. «Что происходит? Где мы?» Просипел сквозь зубы молодой человек, краем глаза углядев рядом душа хранителя. «Нас награждают. Всё потом». Рэй ответил, не шевеля губами. Ричард с огромным усилием подавил очередной приступ тошноты. Раздались аплодисменты. Туман в голове молодого человека еще держался, но сверкающий огнями зал крутился все медленнее. Ходили какие-то люди, что-то говорили. Кажется, представлялись. Ричард получил десяток визиток. Некоторые пахли женскими духами. Наконец, официальная часть завершилась. Гринривер огляделся и, наконец, обнаружил что-то по-настоящему нужное и полезное. У одной из стен на столе под белой скатертью лежал огромный кусок льда в большой чаше. Рядом с чашей стоял юноша Стюарт. Он колол лед трехгранным ножом и с помощью щипчиков распределял его по бокалам. Бокалы разносили официанты, но любой гость мог подойти и получить себе в чашку несколько кусков. Слегка кренясь на правый бок, графёныш направился к столу. Там он отнял у Стюарда нож, отколол здоровенный кусок льда Завернул его в салфетку и приложил к саднище голове, издав стон облегчения. Рэй с Кристофером нагнали Ричарда. Рэй сунул в руки молодого человека большой бокал с холодным морсом. Тот благодарно кивнул. «А теперь мне нужны подробности», — прошипел Гринривер, глядя на спутников. «Ты, это, головой ушибся, как всегда. Потом тебя этот Джимми пытался лечить артефактами» но перепутал что-то. Мы долго искали лекаря. Он что-то намагичил, и вот ты тут». Кратко изложил суть происшествия Салих. «На кой ляд вы вообще меня били?» Ричард помассировал голову льдом, не обращая внимания на холодные струйки, что текли ему за ворот сорочки. «Так это... я это...» «Испугался? Ты как зарешь? «Извини, пожалуйста, не прав был. Во!» Неожиданно закончил громила. Молодой человек потёр глаза, уставившись на собеседника так, словно тот продекламировал с выражением лирический сонет. Слишком уж неожиданно выглядел извиняющийся Рэй. «Так, хорошо. А теперь объясните, как я оказался в той комнате? Вы, по-моему, знаете о произошедшем гораздо больше меня». «Ну, значит, ты это...» Скандал у герцога в покоях устроил. Я тебя, как обычно, того. За рассказом о последних событиях прошло около получаса. «Джентльмены, с вами весело, но я отлучусь. Мне надо поговорить с парой старых знакомых. Очень вас прошу, если надумаете развлекаться, не забудьте позвать меня». Герцог откланялся и ушёл вглубь зала. Впрочем, компаньоны не слишком долго оставались в одиночестве. Высокий плотный мужчина в парадном мундире флотского полковника подошел к ним, широко улыбаясь. Господа, наслышаны о ваших геройствах. Не желаете ли разделить нашу компанию? Меня зовут. Не желаем! коротко бросил Ричард, которого все еще подташнивало. Полковника, впрочем, смутить подобным офронтом оказалось непросто. Во-первых, он уже успел изрядно принять внутрь, а во-вторых, он принадлежал к тому сорту людей, которым настоятельно требуется греться в лучах чужой славы. Не обладая никакими собственными талантами и не имея достижений, которыми можно было бы однозначно гордиться, полковник старался завязать полезные знакомства при любом удобном случае. Причем, будучи достаточно высокого звания, он привык общаться в основном с подчиненными и сейчас прямо-таки источал покровительственные флюиды. В сочетании с тем фактом, что подошел знакомиться именно он, а не компаньоны пожаловали к нему, это выглядело особенно неприятно. Люди такого сорта раздражали даже Рея, не говоря про Ричарда. «О, вы слишком торопитесь. Поверьте, мое общество и общество моих друзей доставят вам истинное удовольствие». За прошедшие полгода Рэй очень хорошо научился различать реакции нанимателя. И лишь тяжело вздохнул, когда увидел в глазах графёныша натуральное бешенство. «Истинное удовольствие вы можете доставить своим друзьям и без меня. Только очень вас прошу, уединитесь для этих целей где-нибудь подальше от этого столика», проскрежетал Гринривер, не поворачивая головы. «Да как вы...» — побагровел мужчина. В том же случае, если вы желаете доставить истинное удовольствие именно мне, сделать это очень просто. Ричард повысил голос, не давая полковнику и доли шанса уйти без оскорблений. За окном я вижу, есть замечательный пруд с лебедями. Если вы там утопитесь, даю слово джентльмена, я просто запою от счастья. Вся неприглядность сказанного до полковника дошла не сразу. Но уж когда дошла. «Да я! Я! Ах ты, сопляк паршивый!» Казалось, бравого служаку вот-вот хватит удар. Он выпрямился и зашарил руками по поясу, за который были заткнуты перчатки. Ричард, не вставая, с ног до головы оглядел это оскорбленное достоинство в мундире и ленивым движением опорожнил свой бокал с вином аккуратно штаны оппонента. Полковник настолько обалдел от такого поворота, что забыл все знакомые слова и уставился на расползающееся по промежности мокрое пятно. Ричард очаровательно улыбнулся. «А, я вижу, вы настолько воодушевлены моим предложением, что решили не дожидаться пруда и утонуть в собственной урине. Прекрасная идея. Только нужно еще как следует выпить, для храбрости». И графёныш, подняв со стола второй бокал, добавил его содержимое к первому. Дуэль! взревел мужчина раненым бизоном. «Прямо сейчас! Тут!» Салих вздохнул и скроил кислую мину. «Снова стреляться будешь, твое графейшество!» — устало уточнил Громила. «Стреляться? Мои пистолеты наверняка провоняли насквозь дохлым драконом». У Ричарда на глазах повышалось настроение. «Раз вызвали меня, то и выбор оружия за мной». Пожалуй, возьмем эти замечательные ножи. С видом ребенка, выбирающего новогоднюю игрушку, графёныш подошел к столу и взял ножи для колки льда. Повертел их, полюбовался отблесками свечей на клинках. Вызов принят. Оружие выбрано. Мистер Салих, будете моим секундантом? Рэй снова тяжело вздохнул и огляделся. В зале царила мертвая тишина.